Глава 5: Стук кузнечного молота прекратился в ту самую секунду, когда по городу разнесся колокольный звон. 8 часов вечера. Я ускорил шаг и прошел подаркой на восточную площадь Урбуса. Я двигался, стараясь не попадать под уличное освещение. Оказавшись на площади, немедленно прижался спиной к мощному стволу раскидистого дерева. Быстрым взмахом руки открыл меню. И нажал одну из иконок в его нижней части. Эти иконки можно настраивать самостоятельно для быстрого доступа к тем или иным действиям. Та, которую я нажал, включала скрытность — мой третий навык. В нижней части появился индикатор, называемый показателем скрытности. Сейчас он показывал 70%. Это значит, именно настолько моему аватару удалось слиться со стволом дерева. Показатель скрытности зависит от типа и цвета доспехов, местности, освещения и, разумеется, действий игрока. Я вновь нарядился в плащ полуночи. Несмотря на риск попасться кому-нибудь на глаза в образе злобного битера. черный кожаный плащ давал слишком весомую прибавку показателю скрытности, чтобы от него отказаться. Немалый вклад внесла и безлюдная темень улиц. Конечно, 70% далеко не предел, но это вина плохо прокачанного навыка скрытность. Качается очень скучно и медленно, так что до предельного уровня мастерства я доберусь еще не скоро. Хотя недавно взятый навык отлично работает против монстров первого и второго уровней, за исключением незрячих. К игрокам с таким уровнем скрытности приближаться страшновато. Для бдительного игрока, например, асуны, 7% почти не помеха. Это не говоря уже о том, что использовать скрытность в городах – дурной тон. В последнее время в безопасных зонах появились игроки-дружинники, следящие за общественной моралью. Не сомневаюсь, меня ждет очень неприятный разговор, если я сейчас попадусь им на глаза. Но я никакой не его арист. Просто сейчас у меня нет выбора. Впервые после официального запуска САО не собираюсь выслеживать игрока. При в стене дерева я видел, как ровно 8 часов ремесленник закончил работу и начал собираться. Разумеется, я сейчас Анесхе, первым игроке кузнеца Айнкрата. Он погасил горн, убрал слитки в кожаную сумку, а молот и прочие инструменты сложил в специальный ящик. Затем НСХ аккуратно уложил на ковер табличку с пресс-курантом. и все оружие с витрин. Заполнив товарами все пространство размером полтора на полтора метра, Нес хоткнул в уголок коврик и вызвал меню. Не зная, как оно выглядит, но у нем наверняка есть кнопка с названием «Упаковать». Поскольку коврик за несколько секунд скатался в рулон, проглотив все разложенные на нем предметы, невысокий кузнец валил поклажу на плечо. Ковер торговца интересен тем, что в него можно закатать множество вещей. Однако на вес ковра они никак не влияют. Конечно, можно сразу помечтать о том, чтобы с его помощью проносить подземелье огромный запас изделий и провианта, а потом с его же помощью выносить добычу. Но фантазия придется попридержать. За пределами городов и деревень коврик не работает. Более того, его невозможно убрать в инвентарь. Таскать полуторметровый рулон диаметром сантиметров 10 приходится на себе. По задумке, этим ковром должны пользоваться только торговцы и ремесленники. Но среди игроков все равно встречаются знатные хитрецы. Во время бета-теста некоторые негодяи злоупотребляли правилам выставленные на ковер предметы, может передвинуть только их владелец, и загромождали улицу крупной мебелью. Разумеется, разработчики быстро отреагировали, и с тех пор ковры можно стелить только рядом со стенами зданий. Неско взвалил на себя волшебный ковер, обросший за время бета легендами и анекдотами, и устало выдохнул, после чего пошел. Я бы даже сказал «побрел» к южному выходу с площади. Я дождался, пока между нами будет метров двадцать, и отпрянул от дерева. Показатель скрытности резко упал, и вскоре обнулился, отменяя действие навыка. Тем не менее, я продолжил преследовать Несху, стараясь не вызывать подозрений, но держась рядом с укрытиями и ступая как можно тише. Безусловно, я преследовал его не за тем, чтобы отругать за неудачную заточку рапира и уж тем более не за тем, чтобы наброситься на него и застращать в каком-нибудь безлюдном переулке. Меня вела почти неловимая мысль о том, что тут что-то не сходится. Насколько мне известно, сегодня Несха-2. Нет, пять раз провалил за точку оружия. Один раз, когда уничтожил флорет ветра Асуне. И еще четыре, когда оставил без плюсов закаленный меч Руфиоля. Да, это могла быть просто череда случайностей. Но не слишком ли часто ему везет? Вернее, не везет заказами. Раз уж на то пошло, сегодня днем я пришел в маскировки на восточную площадь Урбуса именно потому, что услышал в Мароме слух об умелом кузнеце и захотел заказать у него заточку. Я собрал целую сумку дополнительных материалов, чтобы повысить шанс успеха до 80%, и я бы этим мучился сложным выбором между прибавкой к остроте или к прочности. Однако затем в Руфиоли и неожиданной встречи с Асуной, отодвинули заточку меча на второй план. Если бы не они... Я бы уже успел обратиться к Несхе с заказом. Постигла бы меня неудача, если бы я все-таки обратился к нему. Сколько бы я себе не спрашивал, в голове раз за разом всплывало несомненное «да». Хотя мне и нечем было его подтвердить. Несха предлагал более чем достойный шанс успешной заточки. Настолько, что слухи об умелом кузнеце докатились даже до Маромы. Конечно. Проценты никто не проверял. Но они в любом случае должны быть выше, чем у NPC. Но что, если существуют условия, при которых попытка заточки всегда проваливается? А если Неско создает эти условия сознательно, то нет ли за его действиями злого умысла? Безусловно, это даже не догадка, а так, домысел. Если Неско мухлюет, то я пока совершенно не представляю, как именно. Я лично видел, как он сложил все без исключения материалы в горн, как раскалил над ним рапиру Асуне, как положил ее на наговальню и 10 раз ударил молотом. Вся эта процедура описана в официальном руководстве. Ничего подозрительного я не заметил. А главное, зачем Несхе сознательно ослаблять или уничтожать оружие некоторых игроков? Я прокручивал в голове различные варианты и продолжил преследовать кузнеца. К счастью, Несха пока не чувствовал увязавшегося за ним хвоста. Он уверенно шел вперед, избавляя меня от необходимости задерживаться в укрытиях и навлекать на себя подозрения. Однако меня все равно бросал холодный пот, ведь раньше мне почти не приходилось преследовать игроков или даже монстров. Будь у меня хорошо прокачан на «Скрытность», я мог бы еще долго идти невидимкой, однако сейчас приходилось полагаться лишь на знания, почерпнутые из фильмов о шпионах. Минут семь или восемь я ловко перетекал из укрытия в укрытие, поигрывая в голове знаменитую музыкальную тему из «Миссии невыполнима». Несха дошел почти до юго-восточной стены Урбуса. и, наконец, остановился возле одиноко связящейся вывески. И мигом прижался к стволу ближайшего дерева. Со стороны наверняка выглядел крайне подозрительно, но эта мысль пришла в голову уже после. Освещенная вывеска гласила «Бар. Трактир». Снова мысль, что что-то не так. Конечно, уставший сзади игрок имеет право отдохнуть в трактире, но Несха вел себя странно. Ладно бы он бежал в трактир со счастливым лицом, предвкушая холодную кружечку, но нет. Он секунд 10 стоял возле дверей, словно не хотел заходить. «Неужели он сейчас пойдет обратно?» Уже успел испугаться я. Но тут Несха прямо на моих глазах поудобнее взвалил ковер на плечо и словно заставил себя сделать шаг. Оказавшись перед дверями трактира, он медленно толкнул их левой рукой, а затем исчез внутри заведения. Двери закрылись через пару секунд. Но внутри... До меня все же донеслось несколько звуков. Волна радостных возгласов, аплодисменты, чей-то голос «О, Незо!» «Что?» — шумно вдохнул я. Такого поворота я не ожидал. Я шел за Несхой, надеясь выяснить, где он ночует. Однако он пришел в трактир на окраине города, где его ждали знакомые. Человек пять, если судить по голосам. Что ж все это значит? Пара секунд колебаний, и я подбежал к дверям трактира. Я попробовал прижаться к стене, но никаких разговоров, увы, не услышал. В этом мире дверь не пропускают большую часть звуков. Ограничение можно обойти с помощью навыка подслушивания, но его у меня нет. Двери трактира на манер салуна висели высоко над полом и не доставали до карниса, но это ничего не меняло. Вот черт!» Рыгнулся я. «Одно из двух. Либо я захожу в трактир и изображаю себя посетителя, либо сдаюсь и иду спать. Хотя есть и третий. Я собрал волю в кулак, медленно поднял левую руку. И осторожно надавил на створку. «Пять градусов десять. Пока ничего не слышно. Лишь когда дверь приоткрылась градусов на 15 изнутри до меня донесся тот же мужской голос. «Да пей запом, Чего ты? Все равно в этом мире от алкоголя не пьянеет!» Несмотря на это заявление, в реальном мире голос мужика назвали его пьяным. Алкоголь Айнкрада действительно можно пить литрами, ведь он не может подмешивать в кровь настоящего тела ни капли этанола. Но посетители трактиров часто проникают с атмосферы настолько, что выглядят подвыпившими. Крейки и гамнутри таверны сразу напомнили мне компании пьяных студентов, слоняющихся по ночным улицам. Я изо всех сил слушался и ловил тихую го. Шум ненадолго затих, а потом по трактиру прокатилась еще одна волна восклицаний и аплодисментов. Если я все правильно понимаю, в баре сидит человек пять, близких друзей Несхи. Я почему-то предположил, что этот кузнец живет волком-одиночкой. Странный вывод, ведь на хищника он никак не тянет, поэтому так удивился. Понятное дело, мне захотелось выяснить, что у него за друзья, но по голосам я этого понять не мог. Я решил еще немного рискнуть и загляну в щель между дверью и карнизом. Высунулся на миг, запечатлел картину на сетчатке своих глаз и снова спрятался. Как я и ожидал, компания в трактире сидела только одна. Хорошо, что я все-таки не стал ходить, мигом бы привлек их внимание. Посетители заняли дальний правый стол. Их было шестеро, включая Несхо, сидевшего спиной ко входу. Все остальные игроки были одеты, боевые доспехи с и металла. В принципе, ничего необычного. В ПГ на каждом шагу встречается гильдии, в которых уживаются бойцы и ремесленники. Конечно, в САО гильдии начнут появляться только с третьего уровня. Но это не мешает игрокам даже сейчас сражаться плечом к плечу, друг с другом. Я бы даже сказал, что одиночки вроде нас Сасуны – редкие исключения. А знакомство с торговцами и кузнецами — сплошные плюсы. Сразу понятно, у кого чинить оружие и кому продавать добычу. Ремесленники тоже выигрывают. Получают ценные материалы, задешево или вообще бесплатно. Меня не должно было смутить, что у нас есть друзья. Причем друзья-войные. Но тлеющий огонек подозрений в моей груди прямо отказывался гаснуть. Я уже собрался, как следует, порыться у себя в голове разобраться, что именно меня смущает. Но один из шумных друзей Несхи обратился к нему. не упуская из рук большую кружку. «Ну что, Незо, как сегодня торговля?» «А ну, так, продал 12 предметов, заказы на починку и заточку тоже были». «О, дэд-рекорд!» «Опять над заслитками идти!» Несхи ответили двое мужчин, а потом их голоса утонули в аплодисментах. «Прямо образец дружной, сплоченной команды, отмечающей славной победы!» «Я не узнал друзей Несхи, а значит, на передовой они не сражались». но при поддержке умелого кузнеца вполне могут добраться до нее в ближайшее время. Выходит, я зря его подозревал? Престыжно спросил я у себя. Можно предположить, что Несх в сговоре со своими друзьями, но у них все равно нет ни одной рациональной причины портить и ломать игроков каким-то неизвестным способом. На пришли пришли неприятные воспоминания о том, как рыцарь Диавель, мозглавивший рейд на босса первого уровня, с помощью сложной схемы с участием двух человек пытался выкупить мой закаленный меч плюс 6. Уже перед самой смертью Диавэля я понял, что таким образом он пытался помешать мне нанести последний удар по боссу. Поскольку потом я лично добил лорда Кобальта, выражился уникальным плащом полуночи, можно заключить, что определенный смысл в попытках Диавеля ослабить меня все-таки был. Однако Несха и его друзья не сражаются на передовой. Лос атак на боссе второго уровня им в любом случае не светит, а значит им незачем поразить оружие Руфиоли и Асуне. Просто неудачное совпадение? мысленно протянул я, собираясь уже отпустить створку двери. Но в этот момент... «Я так больше не могу!» Услышал я тихий голос Несхи и замер. Вся шумная компания сразу притихла. После недолгого молчания вновь заговорил тот человек, чей голос я услышал первым. Но он перешел на такой шепот, что створку пришлось приоткрыть еще на пять градусов. «Зал же, не трусь, пока все зашибись. Во-во, Незо, еще даже слухов никаких нет!» От этих слов у меня по-настоящему сперло дыхание. Инстинктивно решив, что речь о неудачных заточках, я весь обратился вслух. В ответ на утешение, если это были они, Несковнов тихо сказал. «Нет, уже слишком опасно. И вообще, мы уже отбили убыток. О чем ты? Все только начинается. Мы столько заработаем, что еще до конца этого уровня догоним топовых игроков». «Отбили убыток? Заработаем?» Я надавил на дверь еще сильнее, не понимая смысла произнесенных слов. Неужели я все таки ошибся? И речь не о проваленных заточках. Ведь из меч выкупил с убытком для себя. Да и на принес ему лишь минимальную ставку за работу. Не отдавшиеся заточки не приносят серьезных денег. Или... Или нет, стоп! Может быть, я с самого начала все не так понял? Но стоило мне подумать об этом, как изнутри донесся полное подозрение голос. А? «Эй, смотрите! Дверь!» Я не стал слушать, чем закончится фраза. Закрыв створку как можно более плавным движением, я прыгнул вправо, прижался к ближайшему дереву и включил скрытность одновременно с тем, как двери-трактиры с грохотом распахнулись. Наружу выскочил, по всей видимости, лидер компании, тот человек, который сидел рядом с Несхой и говорил пьяным голосом. Пухловатый, он казался еще круглее, благодаря доспеху из широких пластин. На голове у него был легкий остроконечный шлем с забралом. Он выглядел бы забавно, если бы не пронзительный взгляд. Нахмурив пышные брови, мужчина внимательно водил глазами по сторонам. Как только его взгляд остановился на моем дереве, показатель скрытности в нижней части поля зрения тут же опустился ниже 60. Даже если нам нарушат меня, безопасный зон не даст причинить мне вреда. Но я все равно не хочу привлекать к себе внимание. Я только что пронюхал, что Неска и пятеро его друзей что-то замышляют. Не знаю, что именно не делают, но знаю зачем. Мужчина сверил дерево глазами, и показатель скрытности снижался каждую секунду. Скоро напустится опустится ниже сорока. Этот обязательно заметит, что рядом со стволом появится мои очертания. Аккуратно не сводя глаз цифр, я попытался перебраться на другую сторону ствола. Я медленно уходил от его взгляда, пытаясь успокоить индикатор, колеблющийся в районе 50. Как только я скрылся за стволом, лидер отвел взгляд от дерева. и показатель скрытности подскочил до семидесяти. Услышав через несколько секунд, как дверь трактира закрылась, я со всех ног рванул в переулок. Остановился я только через квартал. Уф! Выдохнул я, опершись на стену, и вытираю виртуальный пот. Полами плаща. Глубоко уважаемая леди Арга, должно быть каждый день так прячется в поисках информации. И теперь я понял, что информатором мне точно не быть. В любом случае... Эрозад шпиону Кирита удалось, в принципе, неплохо выполнить поставленное перед ним задание. Он раскрыл, где находится база Несхи. Полагаю, тот живет на втором этаже того трактира. Выяснил, что у него есть друзья. Но главное, отыскал первую крупицу информации о загадочных провалах заточки. Безусловно, я просто предполагаю, что их разговор имел отношение к проваленным заточкам. Но если я прав, то они каким-то образом делают на этих провалах огромные деньги. Такие, что могут позволить себе укупать израсходованное оружие плюс ноль по двойной цене. Но как? Неужели им платит таинственный заказчик, пытающийся ославить конкретных игроков? Нет, вряд ли. Едва ли кто-то выберет окольный путь, полагаясь лишь на то, что игрок добровольно закажет заточку именно у Несхе? Речь о таких деньгах, что человеку было бы проще работать напрямую с целью на манер Диавеля. Но как еще не могут заработать? Кипящих от напряжения мозгах ожили подробности сцены на площади. Несхо взял у асаны ветра, затем принял у нее материалы. Левую рукой он держал рапиру, правая положил материалы в горн. Когда горн наполнился синим светом, Несхо вытащил клинок из ножен и поднес его к горну. Лезвие засветилось синим. Кузнец положил рапиру на наковальню и застучал молотом. Через несколько секунд меч, вспыхнув напоследок, разбился и исчез. Я видел все с самого начала до самого конца. Несха попросту не мог нигде смухлевать. Я предположил, что он подменил материалы. Но как тогда объяснить синее свечение с горна? А! Стоп! Погоди-ка! Я считал, что видел все от начала до конца, но всего на миг я... Когда что-то заказываешь уличного торговца, твои глаза невольно приковывают к... Так значит, он действительно подменил, но не материалы, а... В следующее мгновение я перепрыгнул через несколько звеньев, цепочке рассуждений, и сразу пришел к выводу. Выдохнул я, вызывая меню, и бросил быстрый взгляд на часы. 20 часов и 23 минуты. Еще можно успеть! Правая рука метнулась к вкладке личных сообщений, но на полпути я передумал и вместо этого просто закрыл меню. Я все равно не смогу разъяснить в письме, что именно собираюсь делать. Придется объясниться на месте. Я должен успеть. Выкрикнул я вслух, выскочил из переулка. И побежал на север. Дорога до бара заняла 8 минут, но обратно я мчался так, что уже через три минуты вылетел на восточную площадь Урбуса через южный вход. Я пробежал ее не останавливаясь и снова оказался на улице странных домов. Мимо пронеслась скамейка, на которой плакала Асуна. Еще 20 метров и поворот под прямым углом. И вот я в гостинице, где поселилась Асуна. Я добежал до лестницы в глубине здания и взлетел на следующий этаж, прыгая через три ступени. Гуджов что спросил? Номер комнаты. Мысленно крикнул себе, я подлетел к комнате 207. семь. Эстер винил, застучал по двери. Асуна, это я, открывай! Разумеется, эта дверь тоже непроницаемая, но даже через закрытую дверь можно с полминуты разговаривать, если сначала постучать. Я не стал дожидаться ответа, повернул ручку, толкнув дверь. Плечом и практически вкатился в комнату. Я сразу встретился глазами с девушкой, которая явно только-только вскочила с грубо сделанной кровати. Она вытащила глаза, набирая побольше воздуха. А я немедленно захлопнул за собой дверь. А? Отлично, дверь закрыта, вопль никто не слышит. Подумал я, как заправский преступник. Вообще-то я действовал почти как преступник, но убеждал себя, что это ради блага Асуне. Эстошно вопящий, и руками грудь госпожа-фехтовальщица была одета в белую безрукавку. И такие же белые, не знаю что это, похожие на шортики, только мягкие и не облегающие. Кажется, это все-таки одежда, а не белье. Успокоив себя, я кинулся к ней и схватил за хрупкие плечи. «Асуна, это крайне срочно! Нет времени объяснять! Просто дело как говорю!» Вопль прервался, но в глазах ее читалось, что она рассматривает только два возможных варианта. Либо закричать еще сильнее, либо ударить меня. Но я не мог тратить времени ни на то, ни на другое. Счет шел на секунды. «Открой меню и включи видимый режим! Быстрее!» «Что ты... Быстрее!» Я схватил Асуну за правую ладонь и оторвал руку от груди. Девушка лифрикторно вытянула два пальца и провела ими в воздухе. В воздухе с тихим звуком появился фиолетовый прямоугольник, но я в нем ничего не видел. Следом я помог Асуне ним найти переключатель видимого режима и заставил на него нажать. «Но как? Я ведь закрыла дверь!» Недоуменно прошептала девушка. «Слушай, Асуна, ты ведь даже не вышла из группы!» Машинально ответил я. По умолчанию двери в гостиницах настроены так, что их могут открыть все члены твоей гильзи и группы. «Что?» «Почему ты мне не сказал?» Я ехал за спину, опешив широперистки, и вгляделся в меню. Теперь оно видно всем, кто смотрит на него со стороны хозяйки. Разумеется, в целом меню выглядело как мое, однако оно поменяла скин на цветочный. «Ишь, какая старательная, а я до сих пор с дефолтным хожу». Мелькнуло в голове, но я немедленно одернул себя. «Сейчас!» Не до посторонних мыслей. В правой части окна виднелась кукла-персонажа, с помощью которой надевается и снимается экипировка. Асуна сняла с себя всю броню, поэтому большая часть слотов пустовала, а эти пара вещей все-таки была. Такой-то комиссоль, и какой то пятикот. Знать бы еще, что это. Я скользнул взглядом дальше и посмотрел на слот в правой руке, где увидел пустоту. То есть Асана не брала в правую руку оружие с тех пор, как отдала флер от ветра Несхе. Отлично, первое слово выполнено, у нас осталось. Я покосился в нижний правый угол меню. 20 часов и 28 минут. Как быстро пролетело время! Хорошо помню, что мы с Ассану вернулись в Урбуз с охоты на ОС точно в семь вечера. Закончили обедать, наверное, в половине восьмого. Затем сразу направились на площадь и обратились к Несхе. В худшем случае у нас всего пара минут. Блин, придется поторопиться. Нажимай кнопки, как я тебе говорю. Выбери инвентарь. А, ладно. Асна послушно ткнула воздух указательным пальцем правой руки. Либо она до сих пор не переварила происходящее, либо что-то в моих словах попросту не давало ей спорить. «Отлично, теперь сеттинг, сеч, Manipulate сторейдж». Каждый раз, когда тонкий пальчик щелкнул по кнопкам, всплывали все новые под меню. Когда перед нами было уже четыре окна, я наконец увидел заветную кнопку. «Вот она!» «Materialize L-items, жми!» Мой крик подтолкнул руку Асуны, и она щелкнула по кнопке. Перед глазами всплыла окошко «Yes, no!» И я закричала все горло «Yes!» Щелк. Лишь нажав на кнопку, Асуна все-таки спросила. Эм. Um, а. Items это все предметы? Мы все предметы? Что значит все? Насколько все? Я улыбнулся и самодовольной улыбкой человека, только что добившегося своего. Все это полный ол». От начала до конца. От первого до последнего. От А до Я. В следующий миг из инвентаря Суны разом пропали все строчки. А затем раздалась оглушительная какофония из множества звуков. Сначала твердых, потом все мягче и мягче. Это материализовались и упали на пол все вещи, находящиеся в инвентаре Асуне. Что? Воскыкнула чуть не падая хозяйка, появившаяся в комнате добра. Я, разумеется, знал, что сделает эта кнопка. Более того, мчался сюда из трактира на юго-востоке Урбуса именно за тем, чтобы асун нажал на нее. Чего я не знал, так это количество вещей в ее инвентаре. Их оказалось раза в два или три больше, чем я предполагал. Размер инвентаря персонажа зависит от очков силы персонажа. Прокачки навыка грузоподъемности и прибавок от некоторых предметов. На низких уровнях игрок не может позволить себе взять грузоподъемность. К тому же Асуна как фехтовальщица в первую очередь вкладывала очки в ловкость. Из-за это я не сразу понял, как в ее инвентарь поместилось столько предметов. Но уже через миг меня озарило. Размер инвентаря ограничивает общую массу предметов, а не объем. Металлические доспехи, оружие, зелья и другие жидкости и монеты быстро перегружают персонажа. Но броню из кожи и ткани, хлеб, свитки и прочие легкие вещи можно таскать с собой в огромных количествах. Большая часть инвентаря Асуна занимали легкие предметы экипировки, то есть одежда и нижнее белье. Я почувствовал себя очень неловко, глядя на эту гору полутораметровой высоты. Поскольку тяжелые вещи падали быстрее, основание горы составляли металлические доспехи. На них лежали кожные вещи и еще выше разноцветная одежда из ткани. А на самом верху... Целая куча нижнего белья в белых и розовых тонах. Кстати, зачем ей вообще столько шмоток? Аватары и энкрада, конечно же, не выделяют никаких биологических отходов. А в бою портится только броня. Строго говоря, можно вообще обходиться одним набором одежды. У меня их три. Боевой, домашний и спальный. Но мне кажется, у многих игроков мужского пола их еще меньше. Впрочем, я отвлекся. Я зашел слишком далеко. Останавливаться уже нельзя. «Если моя догадка верна, и если мы успели вовремя нажать на кнопку, то я уже близок к цели. Осталось всего лишь ископать эту гору. Прошу прощения!» Крикнул я, пытаясь соблюсти кодекс джентльмена. Наклонился к горе предметов и начал откидывать с нее тканые изделия. «Слушай-ка!» Раздался за спиной дрожащий голос. «Тебе что? Жить надоело? Ты пришел подписать себе смертный приговор?» «Нет!» Выпылил я, не меняясь лице, продолжая работать руками. Когда кончилась одежда, начались мешочки, коробочки, кожаная броня. Еще немного я добрался до нагрудника из залежи прочего металла. Я с трудом разгреб их и, наконец, отыскал комы на самом дне куча. Среди всех ее предметов этот был самый тяжелым, хоть и легким, как перышко, по сравнению с его сородичем, висящим на моей спине. Рапиров ли Ветра плюс 4. Я схватил зеленые нож обеими руками. Вытащил находку из кучи, встал и повернулся. Судя по глазам Асуны, все это время она придумывала, как именно меня следует растерзать. Но встал ей заметить предмет, который, казалось бы, скинул навсегда, всего час назад, как ее глаза чуть не вылезли из орбит. «Не может быть!» Скатились почти беззвучные слова с ее дрожащих губ.